Татьяна Грачёва Невидимая Хазария Кто стоит за архитекторами нового мирового порядка? Алгоритмы геополитики и стратегии тайных войн мировой закулисье Петровна Васильевна Грачёва, политолог, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. В течение ряда лет была ведущим научным сотрудником Центра военно-стратегических исследований Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации. Окончила высшие курсы Военной академии Генштаба по специальности Национальная безопасность автором многочисленных статей и книг по национальной безопасности России. Вместо предисловия Нас побеждают, но мы непобедимы. Книга политолога Татьяны Грачёвой Невидимая Хазария для многих станет откровением, опрокидывающим устоявшиеся представления о современном мире большой политики и в определённом смысле настоящей сенсацией. Впервые за многие десятилетия появляется столь простое по форме и глубокое по сути осмысление актуальнейших, запретных, так называемых тем не только в привычном для светского общества интеллектуальном измерении, но и в непривычном, духовно-религиозном, сакральном контексте. Мир управляется религиозно. И за большой политикой Запада стоят религиозные антихристианские силы до кого одну лишь из фундаментальных открытий автора, анализирующего мировую политику не только как политолог, но и как духовный аналитик, Россия в лице государства и светского общества оказалась совершенно не готовой и неспособной адекватно реагировать на современные духовные вызовы внешних международных агрессоров, захвативших в России важные государственные позиции и ведущих настоящую войну против её священной государственности. Прочитав книгу, понимаешь, что только триединый союз народа, армии и церкви, скреплённый единством национальных традиций, способен сегодня повернуть вспять колесо российской истории, маховик которой активно раскручивается мировой закулисой. Возвращение России к своим православным традициям, к идеалам Святой Руси, тем не менее, представляет для мировых сил зла непреодолимую преграду. Ибо сам дух злобы, на котором стоит Западная империя, уже побежден и повержен в своей основе Иисусом Христом. И сегодня требуется только время, чтобы наш народ осознал, что наша победа в борьбе против любых сил, против любых глобализационных процессов предрешена, если с нами Бог. Если мы сделаем осознанный выбор именно в его сторону, а не в сторону его противников, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть Бог. Победа, победивший мир. Вера наша. Первое послание святого апостола Иоанна. Книга Татьяны Грачёвой это наставление для воинов духа, имеющих мужественное сердце, ум, честь и достоинство, призыв отстоять то, что было создано и сохранено для нас нашими великими предками. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Второе послание апостола Павла к Тимофею. Государственное бремя России было всегда необычайно тяжелым, соразмерно ее высочайшему призванию в историческом космосе. Порой плечи русского Атланта ослабевали, и тогда великая сфера нашей государственности рушилась в грандиозном падении. Но замечательно, что до сих пор Атлант поднимался на ноги и снова поднимался над ним великолепный купол нашего царства. Такие подъёмы возможны только при высочайшем политическом аскетизме, которым богат одарён наш народ. То, что либералы и гуманисты называют рабским в нашем народе его стоическое терпение, приспособляемость ко всем обстоятельствам, его способность смыкаться над брешами в собственных рядах, всё это добродетели великой пехоты. А пехота, как известно, царица всех исторических полей Николай Болдырев побуждение и заповедь